если, как ты утверждаешь, никакой разницы нет, — угрюмо сказала Нойс. — К чему тогда было сдевать эту историю с моим похищением? — Потому что ты мне нужна такая, какая ты есть! — с неожиданным для себя пылом воскликнул Харлан. — Я не хочу, чтобы ты изменилась, хоть на самую малость. Еще немного, и он бы проболтался, что если бы мне ее суеверие относительно вечных и бессмертия, она даже не поглядела бы в ее сторону. Нойс испуганно оглянулась. «Неужели мне придется всю свою жизнь провести вот здесь? Мне будет одинок?» «Нет, нет, не бойся!» Он с такой силой сжал ее руки, что она поморщилась от боли. «Я выясню твою судьбу в новой реальности, и ты вернешься обратно, но только как бы...» «Под маской я позабочусь о тебе. Мы получим официальное разрешение на союз, и я прослежу, чтобы тебя впредь не коснулись. Никакие изменения. Я техник, и говорят, неплохой, так что я немного разбираюсь в изменениях, и я еще кое-что знаю», — угрожающе добавил он и осекся. «Но разве это дозволено?» — спросила Найс. «Я хочу сказать, разве можно?» Забирать людей в вечность, предохраняя их от изменений. У меня это как-то не вяжется с тем, что ты мне рассказал. При мысли о десятках тысяч безлюдных столетий, о окружающих его со всех сторон, по спине у Харлана пробежала холодная дрожь. Ему стало жутко. Он почувствовал себя изгнанником, отрезанным от вечности которая до сих пор была для него единственным домом и единственной верой, отщепенцем вдвойне и изринутым из времени и пожертвовавшим вечностью ради любимой женщины. «Нет, это запрещено», — подавленно ответил он. «Я совершил ужасное преступление, и мне больно и стыдно. Но если бы понадобилось, я повторил бы его еще и еще раз». Ради меня, Эндрю, да? Ради меня? Нет, Нойс, ради себя самого. Он сидел, опустив глаза. Я не могу тебя потерять. А если нас поймают, что тогда? О, ответ на этот вопрос был известен Харлану с той самой ночи, в 482-м. Его безумная догадка сулила ему огромное могущество, но до сих пор он все еще не осмеливался взглянуть правде в глаза: Я никого не боюсь. медленно проговорил он, Пусть только попробуют тронуть нас. Они даже не подозревают, как много я знаю Глава 9. В последующие дни казались потом Харлану настоящей идиллией. Впрочем, единственное, что у них было идиллического, — это часы, проведенные им с Нойс, но они словно окрасили все его воспоминания в розовый цвет. Столько событий произошло в эти недели что все смешалось в его памяти. Ему запомнились только отдельные эпизоды.